Часть вторая Глава 1 Вблизи бородавки у жаб похожи на каперсы По-моему, эти зеленые бутончики отвратительные Если раздавить такой бутончик между большим и указательным пальцами То из него брызнет соленая вода, похожая на жидкость из ядовитой железы жабы Я тычу в похлой жабе зад палочкой По спинке у нее идет черная полоска Жаба не двигается. Я тычу сильнее и смотрю, как неровная кожа собирается в складке рядом с кончиком палки, а гладкое брюшко на секунду прижимается к теплому асфальту, нагретому первыми весенними лучами солнца, на которых так любят греться эти слизистые животные. «Я же просто хочу тебе помочь!» — шепчу я. «Ставлю на землю рядом с собой фонарик, который нам вручили в реформаторской церкви». Он белый, с ребристыми складочками посередине. «Слово Господне — светоч, направляющий ваши ноги и освещающий ваш путь», — сказал преподобный Ренкема, когда раздавал их детям. Еще даже нет восьми, а свечка в моем фонарике уже сгорела наполовину. Надеюсь, слово Господне не потухнет вместе с ней. На свету я вижу, что у жабы на передних лапках нет перепонок. Может, она такой родилась — Или ею немного полакомилась цапля. Может, ее лапки, как отцовская покалеченная нога, которую он волочит по двору, словно слишком тяжелый мешок с силосом. А еще все получат лимонад и батончики Милки Уэй, слышу я слова церковного волонтера за спиной. Мысль о том, чтобы съесть Милки Уэй вместе где нет ни единого туалета, вызывает у меня рвотные позывы. Никогда нельзя знать, наверняка не чихнул или даже не плюнул ли кто в лимонад. И проверили ли они срок годности у батончиков. Вдруг слой шоколада поверх ноги побелел, как это происходит с твоим собственным лицом, когда тебя тошнит. Я уверена, после такого смерть неминуема. Стараюсь забыть про батончики. — Если не поспешите, то у вас на спинах будут не полосочки, а отпечатки шин, — шепчу я жабам. От сидения на корточках колени начинают ныть. Жаба без перепонок по-прежнему не шевелится. Одна из ее родственниц пытается прокатиться на ее спине, засунув передние лапки ей подмышки, но все время соскальзывает. Должно быть, эти две жабы боятся воды, как и я. Я встаю, поднимаю фонарик, и пока никто не видит, быстро запихиваю жаб в карман пальто, а затем ищу в группе людей двоих ребят в светящихся жилетах. «Мать настояла, чтобы мы их надели. Не то вас сами их раздавят, как этих жаб. Никто этого не хочет. А в жилетах вы будете светиться, как фонарики». Обе понюхал ткань. «Я ни за что это не надену. Мы будем похожи на полных идиотов в этих грязных, вонючих, потных штуках. Там не будет никого в жилетах!» Мать вздохнула. «Я вечно все делаю не так, да?» Кончики ее губ опустились вниз. В последнее время они постоянно были опущены, словно на них повесили грузило в форме фруктов, что крепятся к уголкам скатерти на столе в саду. «Мама, ты все делаешь так. Мы их наденем», — сказала я, жестикулируя обе. Эти жилеты надевают ребята из последнего класса младшей школы, когда сдают экзамен по езде на велосипеде, в котором мать каждый год играет важнейшую роль. В дни заездов она сидит на складном стуле, у единственного перекрестка в нашей деревне. Лицо озабоченное, губы сжаты, словно маковый бутон, который не хочет распускаться. Ее задача — следить за тем, чтобы все участники указывали рукой, куда хотят повернуть, и проезжали безопасно. На том перекрестке я впервые ощутила стыд за свою мать. Ко мне приближается светящийся жилет. В правой руке Ханна тащит чёрное ведро с жабами. Жилет наполовину расстёгнут, его полы развиваются на ветру. От этого я нервничаю. «Застегни жилет!» Ханна поднимает брови, скобки на ткани ее лица. Глядя на меня, она удерживает это выражение легкого раздражения. Теперь, когда солнце днем становится теплее, у ханы на носу появляется все больше веснушек. У меня в мозгу мелькает картинка. Раздавленная Ханна с веснушками, рассыпавшимися по уличным булыжникам, как сбитые машинами жабы. Тогда нам придется отскребать ее от дорожного покрытия лопатой. «Но мне так жарко!» — говорит Ханна. В этот момент между нами встает Обби. Его длинные светлые волосы свисают жирными прядями у лица. Он раз за разом заправляет их за ухо, но они медленно сползают обратно. Смотри, а это похоже на преподобного Ренкема. Такая же огромная голова и выпученные глаза. И у Ренкема тоже нет шеи. У него на ладони коричневая жаба. Мы смеемся, но не очень громко. Над пастором нельзя смеяться, так же, как и над Богом. Они лучшие друзья. А с лучшими друзьями нужно держать ухо востро. У меня пока нет лучшей подружки. Но в моей новой школе много девочек, и одна из них может ею стать. Обе на пять классов старше меня и учатся в средней школе. А Ханна на два класса младше. У нее подруг столько, сколько учеников было у Иисуса. Обе вдруг поднимают фонарь над головой жабы. Я вижу, как ее кожа светится бледно-желтым. Она зажмуривает глаза. Обе начинают ухмыляться. «Они любят тепло», — говорит он, «поэтому прячут свои уродские головы в грязь зимой». Он придвигает фонарь все ближе и ближе. Если каперсы пережарить, они становятся черными и хрустящими. Я хочу оттолкнуть руку обе, но тут к нам подходит женщина с лимонадом и батончиками Милки Уэй. Обе быстро убирает жабу в ведерко. Лимонадная женщина одета в футболку, на которой написано «Внимание, жабы на дороге!». Наверное, она заметила шок на лице Ханны, потому что спрашивает, все ли у нас в порядке, и не расстраивают ли нас раздавленные тушки вокруг. Я с любовью обнимаю сестренку, которая уже выпитила вперед нижнюю губу. Я знаю, она вот-вот разревется, как сегодня утром, когда Обби раздавил кузнечика о стену коровника кломпом. Мне показалось, ее скорее испугал звук удара, но она не унималась. Для нее это была маленькая жизнь с крылышками, сложенными над головой, словно маленькие ситечки. Она видела жизнь там, где мы с Обби видели смерть. Лимонадная женщина криво улыбается и протягивает мелкий Уэй из кармана своего пальто каждому из нас. Я беру свой из вежливости, но пока она не видит, снимаю с него обертку и кидаю в ведерко к жабам. У жаб никогда не болит живот, и жаб не пучит. «Три волхва в полном порядке», — говорю я. С тех пор, как Матис не вернулся домой, я называю нас тремя волхвами, потому что однажды мы тоже найдем нашего брата, даже если ради этого придется отправиться далеко-далеко и захватить с собой подарки. Я машу своим фонариком на какую-то птицу, отгоняя ее прочь. Свечка в фонаре опасно качается, и капли свечного воска падают мне на сапог. Опешившая птица шарахается в сторону деревьев. Куда бы ты ни отправился в деревни или в польдерах, везде видны высушенные тельца амфебии, похожие на крошечные скатерти вместе с волонтерами и другими детьми, которые пришли помочь. Мы переносим полные ведерки и фонарики на другую сторону насыпи, которая вдается в озеро. Сегодня вода выглядит невероятно невинной, а вдали виднеются контуры фабрик, высокие здания с десятками огней и мост между деревней и городом, словно проход, который открыл Моисей, простерев руку в сторону моря, как сказано в Библии игнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Хана встает рядом со мной и внимательно смотрит на ту сторону. «Только посмотри на эти огни», — говорит она. «Наверное, у них там каждый вечер проходит парад фонариков». «Нет». «Это потому, что они боятся темноты», — возражаю я. «Ты сама боишься темноты». Я трясу головой, но Хана занята своим ведерком. Десятки жаб и лягушек рассыпаются по поверхности воды. От тихих всплесков мне становится нехорошо. Я вдруг чувствую, что ткань моего пальто липнет к подмышкам. Я машу руками, как взлетающая птица, крыльями, чтобы остудить их. «А ты когда-нибудь хотела отправиться на ту сторону?» — спрашивает Ханна. «Нечего там смотреть. У них даже коров нет». Я загораживаю ей обзор, встав перед ней, и, дергая за левую часть ее жилета, цепляю липучку и силой нажимаю, чтобы она осталась застегнутой. Моя сестренка делает шаг в сторону. Она собрала волосы в хвост, и при каждом движении он ободряюще стучит по ее спине. Мне очень хочется стянуть с нее резинку, чтобы она не думала, что все в этом мире возможно, и чтобы она тоже однажды не надела коньки и не исчезла. «И ты не хочешь узнать, каково там?» «Конечно нет, тупица. Ты же знаешь что». Я не заканчиваю предложение, но швыряю пустой ведерко в траву. Я иду от нее прочь и считаю шаги. Когда досчитываю до четырех, хана опять оказывается рядом со мной. «Четыре. Мое любимое число». У коров четыре желудка, в году четыре сезона, у стула четыре ножки. Тяжелое чувство у меня в груди лопается, словно пузырьки воздуха из озера, которые расходятся по поверхности воды. «У них там наверняка скучно без коров», — говорит Ханна быстро. В свете свечи не видно, что нос у нее кривой. Правый глаз косит. Чтобы взглянуть прямо, ей приходится все время настраивать свой взгляд, как выдержку фотокамеры как бы я хотела зарядить эту камеру новой пленкой, чтобы быть уверенной, что она никогда не пропадет на той стороне. Я протягиваю Ханни руку, и она крепко хватается за нее. Ее пальцы липкие на ощупь. «А обе болтает с девочкой», — говорит она. «Я оборачиваюсь». Долговязое тело брата словно вдруг понимает, как ему двигаться. Он делает размашистые жесты руками и впервые за долгое время громко смеется. Потом садится на корточки у озера. Наверняка рассказывает какую-то славную историю о жабах, о наших добрых намерениях. Но не о воде, которая едва-едва прогрелась на солнце. Не о воде, в которой теперь плавают жабы. Не о воде, в которой полтора года назад опустился на дно наш брат. Вместе с девочкой обе возвращаются по насыпи. Через пару метров мы перестаем его видеть. Они оба исчезают в темноте. Мы находим на асфальте его наполовину сгоревший фонарик. Маленькая зеленая свечка лежит неподалеку, раздавленная, как гусиный помет. Я поднимаю фонарик на лопате. Нельзя оставлять его здесь вот так, после целого вечера верной службы. Вернувшись в деревню, я вешаю его на ветку зловатой ивы. Деревья стоят редком, склонив кроны в сторону моей спальни словно группка церковных старост, подслушивающих нас. Неожиданно я чувствую, как в кармане пальто шевелятся жабы. Я накрываю их ладонью защищающим жестом, наполовину оборачиваюсь к Ханне и говорю, «Ничего не говори про ту сторону маме и папе, не то они еще больше расстроятся». «Не скажу». «Это была глупая идея». «Очень глупая». В окне видны отец и мать. Они сидят на диване. Со спины они выглядят, как огарки свечей в наших фонариках. Мы тушим их слюной.